Глава 19. 24-го было сражение при Шевардинском редуте, 25-го не было пущено ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны, 26-го произошло Бородинское сражение. Для чего и как были даны и приняты сражения при Шевардине и при Бородине? Для чего было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни для русских оно не имело ни малейшего смысла. Результатом ближайшим было и должно было быть для русских то, что мы приблизились к погибели Москвы, чего мы боялись больше всего в мире, а для французов то, что они приблизились к погибели всей армии, чего они тоже боялись больше всего в мире. Результат этот был тогда же совершенно очевиден, а между тем Наполеон дал, а Кутузов принял это сражение. Ежели бы полководцы руководились разумными причинами, казалось, как ясно должно было быть для Наполеона, что, зайдя за две тысячи верст и принимая сражение с вероятной случайностью потери четверти армии, Он шел, наверное, погибель, погибель и столь же ясно бы должно было казаться Кутузову, что, принимая сражение и тоже рискуя потерять четверть армии, он, наверное, теряет Москву. Для Кутузова это было математически ясно, как ясно то, что ежели в шашках у меня меньше одной шашки, и я буду меняться, я, наверное, проиграю, и потому не должен меняться. когда у противника шестнадцать шашек а у меня четырнадцать то я только на одну восьмую слабее его а когда я поменяюсь тринадцатью шашками то он будет втрое сильнее меня для бородинского сражения наши силы приблизительно относились к французским как пять к шести а после сражения как один к двум то есть До сражения 100 тысяч к 120, а после сражения 50 к 100. А вместе с тем умный и опытный Кутузов принял сражение. Наполеон же, гениальный полководец, как его называют, дал сражение, теряя четверть армии и еще более растягивая свою линию. Если скажут, что заняв Москву, он думал, как занятием Вены кончить кампанию, то против этого есть много доказательств. Сами историки Наполеона рассказывают, что еще от Смоленска он хотел остановиться, знал опасность своего растянутого положения и знал, что занятие Москвы не будет концом кампании, потому что от Смоленска он видел, в каком положении оставлялись ему русские города и не получал ни одного ответа на свои неоднократные заявления о желании вести переговоры. Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступили непроизвольно и бессмысленно. А историки, подсвершившиеся факты, уже потом подвели хитросплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех непроизвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизвольными деятелями. Древние оставили нам образцы героических поэм, в которых герои составляют весь интерес истории, и мы все еще не можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого рода не имеет смысла. На другой вопрос «Как даны были Бородинское и предшествующие ему Шевардинское сражения», Существует точно так же весьма определенное и всем известное совершенно ложное представление. Все историки описывают дело следующим образом. «Русская армия, будто бы в отступлении своем от Смоленска, отыскивала себе наилучшую позицию для генерального сражения, и таковая позиция была найдена, будто бы убородена». Русские будто бы укрепили вперед эту позицию влево от дороги из Москвы в Смоленск, под прямым почти углом к ней, от Бородина к Утице, на том самом месте, где произошло сражение. Впереди этой позиции будто бы был выставлен для наблюдения за неприятелем укрепленный передовой пост на Шевардинском кургане. 24-го будто бы Наполеон атаковал передовой пост и взял его. 26-го же атаковал всю русскую армию, стоявшую на позиции на Бородинском поле. Так говорится в историях, и все это совершенно несправедливо, в чем легко убедиться всякий, кто захочет вникнуть в сущность дела. Русские не отыскивали лучшей позиции А напротив, в отступлении своем прошли много позиций, которые были лучше Бородинской. Они не остановились ни на одной из этих позиций. И потому что Кутузов не хотел принять позицию, избранную не им, и потому что требования народного сражения еще недостаточно сильно высказалось, И потому что не подошел еще Милорадович с ополчением и еще по другим причинам, которые неисчислимы. Факт тот, что прежние позиции были сильнее, и что Бородинская позиция, та, на которой дано сражение, не только не сильна, но вовсе не есть почему-нибудь позиция более чем всякое другое место в Российской империи, на которое, гадая, указать бы булавкой на карте. Русские не только не укрепляли позицию Бородинского поля влево под прямым углом от дороги, то есть место, на котором произошло сражение, но и никогда до 25 августа 1812 года не думали о том, чтобы сражение могло произойти на этом месте. Этому служит доказательством, во-первых, то, что не только 25-го не было на этом месте укреплений, но что начатые 25-го числа, они не были кончены и 26-го. Во-вторых, доказательством служит положение Шевардинского редута. Шевардинский редут, впереди той позиции, на которой принято сражение, не имеет никакого смысла. Для чего был сильнее всех других пунктов укреплен этот редут? и для чего, защищая его 24-го числа до поздней ночи, были истощены все усилия и потеряно шесть тысяч человек. Для наблюдения за неприятелем достаточно было казачьего разъезда. В-третьих, доказательством того, что позиция, на которой произошло сражение, не была предвидена и что Шевардинский редут, Не был передовым пунктом этой позиции, служит то, что Барклай де Толли и Багратион до 25 числа находились в убеждении, что Шевардинский Редут есть левый фланг позиции, и что сам Кутузов в донесении своем, писанном сгоряча после сражения, называет Шевардинский Редут левым флангом позиции. Уже гораздо после, когда писались на просторе донесения о Бородинском сражении было вероятно для оправдания ошибок главнокомандующего имеющего быть непогрешимым выдумано то несправедливое и странное показание будто Шевардинский редут служил передовым постом тогда как это был только укрепленный пункт левого фланга, и будто Бородинское сражение было принято нами на укрепленной и наперед избранной позиции, тогда как оно произошло на совершенно неожиданном и почти неукрепленном месте. Дело же, очевидно, было так. Позиция была избрана по реке Колочи, пересекающей большую дорогу не под прямым, а под острым углом. Так что левый фланг был в Шевардине, правый – около селения Нового, и центр – в Бородине, при слиянии рек Калочи и Войны. Позиция эта под прикрытием реки Калочи – Для армии, имеющей целью остановить неприятеля, движущегося по Смоленской дороге к Москве, очевидно, для всякого, кто посмотрит на Бородинское поле, забыв о том, как произошло сражение. Наполеон, выехав 24-го к Валуеву, не увидал, как говорится в историях, позицию русских от Утицы к Бородину. Он не мог увидать эту позицию, потому что ее не было. И не увидал передового поста русской армии, а наткнулся в преследовании русского арьергарда на левый фланг позиции русских, на шевардинский редут. И неожиданно для русских перевел войска через колочу. И русские, не успев вступить в генеральные сражения, отступили своим левым крылом из позиции, которую они намеревались занять, и заняли новую позицию, которая была непредвидена и не укреплена. Перейдя на левую сторону колочи, влево от дороги, Наполеон передвинул все будущее сражение справа налево со стороны русских и перенес его в поле между Утицей, Семеновским и Бородиным. в это поле, не имеющее в себе ничего более выгодного для позиции, чем всякое другое поле в России. И на этом поле произошло все сражение 26 числа. В грубой форме план предполагаемого сражения и происшедшего сражения будет следующий. Ежели бы Наполеон не выехал вечером 24 числа на колочек, и не велел бы тотчас же вечером атаковать редут, а начал бы атаку на другой день утром, то никто бы не усомнился в том, что шевардинский редут был левый фланг нашей позиции, и сражение произошло бы так, как мы его ожидали. В таком случае мы, вероятно, еще упорнее бы защищали шевардинский редут, наш левый фланг, Атаковали бы Наполеона в центре или справа, и 24-го произошло бы генеральное сражение на той позиции, которая была укреплена и предвидена. Но так как атака на наш левый фланг произошла вечером, вслед за отступлением нашего арьергарда, то есть непосредственно после сражения при Гридневой, и так как русские военачальники не хотели... или не успели начать тогда же 24-го вечером генеральные сражения, то первое и главное действие Бородинского сражения было проиграно еще 24-го числа и, очевидно, вело к проигрышу и того, которое было дано 26 числа. После потери Шевардинского редута к утру 25-го числа мы оказались... без позиции на левом фланге и были поставлены в необходимость отогнуть наше левое крыло и поспешно укреплять его, где не попало. Но мало того, что 26 августа русские войска стояли только под защитой слабых неоконченных укреплений, невыгода этого положения увеличилась еще тем, что русские военачальники, не признав вполне совершившегося факта, потери позиции на левом фланге и перенесение всего будущего поля сражения справа налево, оставались в своей растянутой позиции от села Нового до Утицы и вследствие того должны были передвигать свои войска во время сражения справа налево. Таким образом, во все время сражения русские имели против всей французской армии, направленной на наше левое крыло, вдвое слабейшие силы. действия понятовского против утицы и уварова на правом фланге французов составляли отдельные отходы сражения действия итак бородинское сражение произошло совсем не так как стараясь скрыть ошибки наших военачальников и вследствие того умоляя славу русского войска и народа описывают его бородинское сражение не произошло на избранной и укрепленной позиции с несколько только слабейшими со стороны русских силами, а Бородинское сражение вследствие потери Шевардинского редута принято было русскими на открытой, почти неукрепленной местности с вдвое слабейшими силами против французов, то есть в таких условиях. которых не только немыслимо было драться десять часов и сделать сражение нерешительным, но немыслимо было удержать в продолжении трех часов армию от совершенного разгрома и бегства.